комнате я устроилась возле окна и попыталась понять, что меня так беспокоит. Состояние, в котором я пребывала, следовало бы назвать предчувствием. Я так разволновалась, что места себе не находила. Пробовала читать, смотреть телевизор, все без толку. Тут подошло время обеда. Взглянув на часы, я с облегчением вздохнула и спустилась вниз. В малой гостиной Женька и Лев Николаевич ждали, когда в столовой накроют на стол. Через минуту к нам присоединился Мстислав. Вид у него был такой, точно он с минуты на минуту ожидал конца света. Впрочем, может, это мне так показалось. Например, наш хозяин на душевное состояние адвоката не обращал никакого внимания. Может быть, это его обычное состояние. Наконец появилась Олимпиада. «Приглашая на столовую, а за ней Руслан». Ник задрал кошку, сообщил он хозяину. «Не может быть!» – удивился тот. «Он и мухи не обидит. Я тоже так думал. Пес точно спятил. Пришлось его на цепь посадить». «Может, у него бешенство?» – моргнув, выдавила идею Женька. «Он по всему острову носится. Мог заразиться от деревенских собак». Ни к деревню не заглядывает. Слишком далеко». — возразил Лев Николаевич. — И тамошние собаки здесь не показываются, — заявил он и, точно опомнившись, широко улыбнулся. — Извините, пожалуй, стоит сменить тему. Слова хозяина на Руслана никакого впечатления не произвели. Он продолжал хмуриться и явно нервничал. — Саша до сих пор не звонил, и я до него не могу дозвониться, — сообщил он. Лев Николаевич пожал плечами. — Плохая связь? — Какая к черту связь? взорвался Руслан. «Он уже должен быть в Питере. Я только что звонил. У наших он не появился». «Не понимаю, почему ты кричишь?» Глядя на своего друга с укором, очень спокойно сказал Лев Николаевич. «Он поехал на машине?» «Разумеется. Его машина была на стоянке в городе. Я проверил. Он забрал ее в 7.15. За это время можно сто раз доехать до Питера». Мы с Женькой помалкивали, переглядываясь и только когда подали первое, сообразили, что за столом не хватает Олега. Поначалу, увлеченные чужими разговорами, мы на это попросту не обратили внимания. «А где Олег?» – спросила Женька, и все дружно посмотрели на пустующее кресло. Руслан пожал плечами, а Мстислав напомнил, он с утра неважно себя чувствовал. Что верно, то верно. Олег жаловался на недомогание. «Может, сходить к нему, узнать, в чем дело?» Не унималась Женька. «Люба!» – позвал хозяин. «Зайди, пожалуйста, к Олегу Петровичу. Узнай, может, обед принести к нему в комнату?» Люба покинула столовую, а мы приступили к трапезе. Через минуту она была прервана душераздирающим криком. Кричала, вне сомнения, Люба. Мы вскочили из-за стола и бросились наверх. Однако все равно оказались в комнате позднее охраны. Когда я влетела в спальню Олега, Люба, стиснув рот рукой, стояла у стены и жалобно всхлипывала. Возле ее ног лежал Олег. Глаза его закатились, лицо было землисто-серым, на губах виднелся какой-то зеленый налет, а на полу рядом с ним следы рвоты. Охранники приподняли его голову. Руслан прижался ухом к груди Олега и сказал тихо «Вроде жив». Лев Николаевич бросился к телефону, а мы Женькой бессмысленно таращили глаза. Хозяин успел вызвать скорую, когда Руслан неожиданно зло рявкнул. «Какая к черту скорая? Их ждать придется больше часа. Быстрее на катер!» Охранники стащили с постели покрывала и соорудили из него подобие носилок. «Катер готов», — сообщил Лев Николаевич. Руки его дрожали, а взгляд испуганно метался. Руслан собирался отправиться в город вместе с Олегом, но в последний момент передумал. «Машина ждет вас на пристани. Володя, останешься с ним, а ты сразу же возвращайся». Руслан покосился на хозяина, и его беспокойство стало мне понятно. Лев Николаевич оказался без охраны, если, конечно, не считать самого Руслана. Про никто не вспомнил, что вполне естественно. Хозяин с Русланом заперлись в кабинете. Вскоре к ним присоединился адвокат. Олимпиада поспешно собиралась со стола. Люба отпросилась домой, а мы с Женькой вышли в сад. Находиться в доме не было сил. «Что скажешь?» – шепнула подружка, подозрительно оглядываясь. «Ничего». – испуганно замотала я головой. «То есть, я хочу сказать, сматываться отсюда надо». Катер ушел. «Ну и что? Деньги есть. Можно договориться с кем-то из местных». Ты в самом деле хочешь уехать? Вроде бы удивилась Женька. Конечно, хочу, разозлилась я. А как же расследование? Какое расследование? Но ведь должны же мы узнать, что за дела здесь творятся. Что узнавать? И так ясно. Хреновые дела. Да, неладно что-то в датском королевстве. Олега отравили. Симптомы на лицо Я пожала плечами, так как в медицине была не сильна. Чего ты плечами-то жмешь? — фыкнула Женька. «Где твоя дедукция?» «Олега отравили», — кивнула я, чтобы отвязаться от нее. Тут я вспомнила, где подружка провела часть ночи и испуганно спросила. «Ты ему увлеклась?» Женька закатила глаза. «Увлеклась. Только речь сейчас не об этом. Скажи на милость, зачем им травить Олега?» «Кому им?» — испугалась я. «У тебя что, мозги отшибло?» — расферепела она. Я тяжко вздохнула и попробовала соображать. Мы даже не знаем, действительно ли его пытались отравить. Подумав немного, заметила я со вздохом. «По-твоему, он сам отравился? Может, съел что-нибудь некачественное? Анфиса, ты меня с ума сведешь! Что ел? Мы же вместе питаемся!» При этих словах я ощутила некое беспокойство в своем организме и тихо ойгнула. «Не дури!» — обиделась Женька. — Если бы мы хватили этой гадости, то сейчас лежали бы рядом с Олегом. Это немного успокоило меня. И чтобы доставить подружке удовольствие, я стала размышлять вслух. Травить Олега с моей точки зрения ни к чему. Кто-то задумал свести Олега Николаевича в могилу. С привидением ничего не вышло. Вот и сыпанули яду. Но вместо Льва Николаевича он попал к Олегу. «И кто сыпанул яд?» «Ну, за столом это сделать затруднительно, впрочем». «Это Олимпиада», твердо сказала Женька. «Или Люба. Кстати, она домой сбежала». «И правильно сделала», не выдержала я. «Здесь черти что творится. Зачем Любе травить хозяина? Ее мог кто-то подкупить. Допустим. Только лично мне в это не верится. Мы же решили... Ничего мы не решили». Допустим, Люба действительно ни при чем. Олимпиада подсыпала в тарелку яду, а Люба, подавая на стол, перепутала тарелки и поставила ее перед Олегом. «Эдак старушенция всех нас перетравит», – проворчала я. «И вообще, все это теткой Агатой отдает. Яд, тарелки, наследство, допустим. Но ведь Олег-то прямиком отправился в больницу», – напомнила Женька. «Давай подождем, что врачи скажут», – вздохнула я. «Может, у него какая-нибудь хитрая болезнь?» Мнение врачей на этот счет мы узнали от Руслана. Парня пытались отравить мышьяком. Олег находился в тяжелом состоянии и ничего рассказать не мог. В дом вместе с охранником прибыли представители правоохранительных органов. И мы до глубокой ночи отвечали на их вопросы. Мышьяк обнаружился очень скоро. Лежал себе приспокойненько в кладовке, в металлической банке, на которой так и было написано «Мышьяк». Олимпиада объяснила, что стоит она здесь очень давно, то есть стояла еще в сгоревшем доме, в той же самой кладовке, до которой огонь так и не добрался. В старом доме было полно мышей, и их периодически травили, а в новом их, слава богу, нет, и она успела забыть про банку. Объяснение повергло блюстителей закона в легкий шок. Войти в кладовку и взять мышьяк мог практически каждый. В общем, за нас взялись всерьез. Очень скоро я поняла. Подозрение милиции пало на нас Женькой. Вся загвоздка была в мотиве. Как не бились с нами два мудрых дяди, а изобрести приличный повод, с чего бы это нам травить Олега, так и не смогли. Думаю, только это нас и спасло. С ворохом из писанных бумаг они удалились. Олег Николаевич принялся извиняться перед нами. Я хотела нажаловаться Ромке, но Женька мне такой возможности не дала. «Давай подумаем когда это они могли сделать?» «Лишь только мы остались одни», — сказала она. «Когда его могли отравить?» — уточнила я. «Разумеется. Если за завтраком он жаловался на недомогание, значит, успел хлебнуть этой гадости...» При этих словах Женька вытаращила глаза, а потом схватила меня за руку. «Идем!» «Куда?» – не поняла я. «В его комнату!» «Зачем?» «Милиция там уже все обшарила». «Что может твоя милиция?» «Машину и ту до сих пор не нашли». «Лучше бы ей про машину не вспоминать». Я сразу загрустила. «Идем, говорю тебе!» – рякнула подруга. «И я поплелась за ней». Хоть и не видела в этом никакого смысла. Мы подошли к комнате Олега. Я зачем-то постучала и толкнула дверь. Рядом с кроватью стоял Руслан и хмуро оглядывался. «Есть новости?» – невинно спросила Женька. «Сколько угодно. Олегу лучше?» «Нет». Еще вопрос, выкарабкается ли он, хотя врачи надеются. «Что еще за новости?» – насторожилась я. Сашка в Питер так и не доехал. «Тачку нашли в лесу, в сорока километрах от Сартовалы, а сам он как сквозь землю провалился». «Ничего себе!» — охнула Женька. «Так, может, это он?» «Что он?» — растерялся Руслан. «Он. Олега того. А потом смылся». Руслан вроде бы лишился дара речи. «Это неудивительно. Женька на многое способна». «Зачем Сашке травить Олега?» — наконец сказал он. «А кому вообще это надо?» Задала Женька встречный вопрос. «История совершенно дурацкая», вздохнул Руслан. «Травить человека мышьяком — это совершенно по-бабье». Нашел он нужное слово и уставился на нас. «Вот оно что», вмешалась я. «Сначала менты, теперь ты со своими намеками». «Я ни на что не намекал», пошел он на попятный, «Просто сказал, что это ни на что не похоже». «Давайте доверять друг другу», – миролюбиво предложила Женька. «И подумаем, когда и где он мог слопать эту дрянь. От нас он ушел утром, а за завтраком уже чувствовал себя неважно, но не настолько, чтобы забеспокоиться всерьез. Значит, после того, как он покинул нашу комнату, он что-то съел, а потом этой дряни еще добавил. Соображаешь?» Руслан соображал неплохо. «Выпивка», – коротко заявил он. «Я тоже так думаю», – кивнула Женька и пошла к журнальному столику. «Здесь графин стоял», – кивнула она. «Вечером мы пили коньяк». Поиски графина результатов не дали. В комнате его не было. «Может, его милиция забрала?» – предположила я. «Нет», – покачал головой Руслан. «Я даже не помню, чтобы он здесь был». «Был», – заявила Женька, – «раз мы из него коньяк пили». Стаканы, кстати, тоже исчезли. Что ж, долой сомнения. Если я жива-здорова, значит, вечером коньяк был в норме. А когда Олег ночевал у нас, кто-то вошел в его комнату и подсыпал яд. Олег, вернувшись, выпил немного и почувствовал себя плохо. После завтрака решил подлечиться все тем же коньяком. Пытался позвать на помощь, но даже до двери не дошел. Руслан слушал ее, не перебивая, и становился все мрачнее. «Вопрос прежний», – вздохнула я. «Кому все это нужно?» «После вчерашнего я была уверена, что кто-то желает извести Льва Николаевича. Тогда при чем же здесь Олег? Если все было так, как предполагает Женя», Значит, отравили его вовсе не по ошибке, а совершенно сознательно. Выходит, он увидел что-то, чего не должен был видеть, — изрек Руслан. Мы переглянулись. Графин исчез, — подумав немного, напомнила Женька. Когда мы нашли Олега, он стоял на столике. Я это точно помню, потому что подумала, не худо бы коньяка для бодрости духа. При этих словах я поёжилась. Я и раньше-то коньяк не жаловала. А уж теперь никакие силы меня не заставят его пить. Из комнаты мы вышли вместе. Ты всё это время был со Львом Николаевичем. мой с Анфисой. Остаётся прислуга, Олимпиада и Мстислав. «Почему? Есть ещё приведение со вздохом напомнила я. «Вот что». Внезапно, потеряв интерес к разговору, заявил Руслан. «Завтра утром прибудут мои ребята. С этим дурацким отравлением разберемся. Дом не покидайте. Дверь и окна держите запертыми. Все ясно». «Еще бы», – хмыкнула Женька. И мы поплелись к себе. «Он нас подозревает», – жаловалась я. «И правильно делает, между прочим. Нормальные люди сразу бы уехали. Кто ж нам теперь разрешит уехать?» вздохнула Женька. Нет, голуба моя, сидеть нам в этом чертовом замке до полного прояснения.